Почти все происходившее на войне было в его глазах вполне естественным: и ежедневные ранения и смерти, и расстрел за трусость или неповиновение, и неизбежные случаи жертв от собственного огня и на собственных минах, и разная другая большая и малая кровь, с которой так или иначе всякий день связана война. И лишь изредка, как это бывает с человеком, который вдруг зашел в хорошо знакомую комнату, но неожиданно посмотрел на нее другими глазами, он испытывал возмущение тем, что война вообще существует и каждый день и час с утра до ночи на куски укорачивает, ломает живое человеческое тело. Вот и эту там сзади в самолете сломала. еще улыбается а сама уже мертвая до пояса в Саратове садиться не стали но Москва не принимала и пришлось сесть по дороге в Рязани просидели там недолго но все равно чтобы не замерзло, перенесли летчицу из самолета в комнату к кооперативному дежурному а потом когда дали погоду обратно в самолет. здесь она уже не улыбалась видимо силы что заранее отвела на дорогу кончились не могла предусмотреть, что будут еще раз вытаскивать и втаскивать. Когда сели обратно в самолет, Серпинин, проходя мимо девушки, опять подумал про Гринько. как он тогда в тридцать восьмом гордо сказал про ту лётчицу-майора и ее подруг, наши бабы. Неужели с Гринько теперь действительно выйдет все так, как хочется, Не погиб и не умер а будет освобожден и успеет еще повоевать. В январе, уезжая на фронт с новым назначением, думал, что напишет Сталину о Гринько после завершения операции, в наиболее подходящий момент для чтения такого письма. А на деле вышло по-другому. 19-го числа, когда прорвали вторую линию немецкой обороны, штаб армии передвинулся к хутору Гремучему в глубокую балку подле него на новое место но для Серпилина это новое место было старое, хорошо знакомое по восемнадцатому году, ошибиться было нельзя, несмотря на давность времени. В балке этой тогда стоял эскадрон красных казаков, резерв командира стрелковой бригады, бывшего царского штабс-капитана Правдухина, которого потом уже после приезда Сталина заместил Гринько. А когда к ним на позиции приехал Сталин, Гринько был еще командиром полка. И наблюдательный пункт у них был сажен 200 на юго-запад от этой балки в окопах, окайясывавших небольшую высотку. А еще проей была вторая высота наблюдательный пункт батареи. Серпирин в первый же день, как сюда переехал штаб армии, взял с собой ординарца Птицына и пошел к этой высотке, где сидели тогда в 18-м. было мало, местами его сдуло совсем, но обледенелой бегой травы был не видно. По дороге попались три воронки от наших тяжелых снарядов. Кругом них лежали убитые немцы. Саму высотку, наверное, так и не вспахивали, кругом пахали, а тут нет. Отхода сообщения, который вел наверх к наблюдательному пункту, и следа не осталось. Но от того окопа, что был когда-то вырыт в начале подъема, как ни странно, сохранилась память змеевидная и еле заметная ложбинка. В ней задержалось немного снега, и она выделялась было билее чем все кругом а когда-то это был окоп полного профиля Иван Алексеевич в то время начальник штаба полка сам следил насколько грамотно отрывают в полку окопы Насчет окопной грамотности люди в полку были даже чересчур грамотные по три года отбрякали на германской войне Но ленились это делать, надоело. и за придерчивости ругали Иван Алексеевича его благородием и пускали слухи, что он бывший офицер. Один раз даже кто-то выстрелил ночью в спину. А Сталин тогда пришел к ним пешком, автомобиль на котором прибыл, оставил не доезжая и как раз схватил их за окопы полного профиля. Говорил, что будет на реввоенсовете ставить пример другим обороняющимся частям. Потом осмотрев окопы, поднялся по ходу сообщения наверх, на наблюдательный пункт. Немного поглядел в бинокль в степь и вернулся обратно в окоп. День был тихий, Белые казаки так до вечера и не стреляли. Скипетёр на костре в котелке чай пили впятером: Сталин, Гринько, Иван Алексеевич, Серпирин и еще прибывший со Сталиным не то адъютант, не то из охраны, неразговорчивый. Когда сели пить чай, Сталин сделал ему знак пальцем, и тот вынул из висевшей на боку офицерской полевой сумки газетный фунтик и высыпал из него на крышку котелка немножко мелко наколотого сахара. Сталин засмеялся и сказал: "Чай ваш, сахар наш". Сидел он тогда у них не особенно долго, расспросил о боевой готовности и настроениях, ответил на несколько их вопросов и сказал, что ему пора. Сейчас через двадцать пять лет, стоя над белой змейкой снега, все, что осталось от тогдашнего царицинского окопа, Серпинин вспоминал, как все это было. Где развели костер и кто из них где сидел, пока пили чай. С краю тот молчаливый в кожанке, потом Сталин и рядом с ним Гринько, а они с Иваном Алексеевичем вдвоем, с другой стороны лицом к Сталину. А сахар был наколот на мелкие-мелкие кусочки, и когда допили чай и Сталин уже встал и отошел, то этот молчаливый в кожанке взял крышку котелка и сыпл оставшийся сахар обратно в газетный фонтик. Потом с Иваном Алексеевичем остались. а Гринько провожал Сталина до автомобиля и, вернувшись, хвалил его за то, как откровенно не скрывая тяжести положения, отвечал на их вопросы о продовольственном деле и обстановке на фронтах республики. Так все это было тогда, в 18-м. За спиною Серперина нетерпеливо топтался его ординарец Птицын, недоумевавший, что такого нашел генерал на этой пустоши. А Серперин стоял и думал: что или уже никогда не напишет Сталину о Гринько, или напишет сегодня же, когда сама судьба не только привела, а можно сказать, ткнула носом. Пиши. Ночью он написал то письмо, из-за которого надо думать его теперь вызывали. Начал с того, как теперь в 43 снова оказался там, куда к ним в 18 приезжал товарищ Сталин. А В заключении просил пересмотреть дело Гринько. Написал, что не только знает Гринько по совместной службе, но может подтвердить, что он и в лагерях оставался до конца преданным советской власти и лично товарищу Сталину. А в самом конце написал: "Дорогой товарищ Сталин, считаю своим долгом доложить вам, что комкор Гринько Не меньше меня предан родине и не хуже меня защищал бы ее от фашистских захватчиков. Если вы верите мне, то нам с Комкором Гринько обоим место на фронте, здесь, где я. А если вы мне не верите, то значит, нам обоим место там, где он. Когда перечел эти слова, дрогнул и уже хотел вычеркнуть их, но Ли дал себе этого сделать и отправил. А когда письмо ушло, несколько ночей подряд, несмотря на усталость, подолгу не мог уснуть и только через неделю пересилил себя и заставил не думать об этом. И решил как в бою. Сколько бы ни взвешивал и не колебался перед началом, потом, когда пошли вперед, уже поздно вдогонку думать, надо или не надо было начинать. Когда самолёт приземлился в Москве на Центральном военном аэродроме, и Серпирин первым спустился из него по лесенке, на ему из подъехавшей прямо к самолёту эмки вылез высокий майор в золотых погонах с синими просветами и, приложив руку к ушанке, спросил: "Генерал-майор Серпирин, да, ожидаю вас". "Там у меня вещи", сказал Серпирин, "чемодан и весь мешок". Водитель останется и возьмет», — сказал майор. А мы с вами пройдем к телефону, тут недалеко. Майор показал рукой на видневшееся в нескольких десятках шагов двухэтажное в камуфляжных пятнах здание. Серпелин помнил его. Там в январе они вместе с Артемьевым в ожидании вылета грелись у оперативного дежурного. Пошли. Он подавил желание спросить, кому они будут звонить прямо с аэродрома. Вместо этого спросил Искоса, взглянув на погоны: "Давно здесь в Москве на новую форму перешли? Вторую неделю?"